Возвращение Дани Она нашла его Ее переполняли эмоции Счастье, боль, любовь, отчаяние Она думала, что умрет в эту ночь От незнания, где ее сын Где ее мальчик Где ее особенный герой Наконец-то в голове укладывалась паника Переставала шуметь нарастающее безумство Которое она пыталась скрыть за каменным лицом растрепанной внешности. Теперь он с ней, и больше никогда и никому она не отдаст его в обиду. Она все объяснит, она все спросит, но это будет потом. А сейчас она несла его в своих руках, хрупкого, невесомого мальчишку, с ободранными коленками и ладошками, с зареванным молчаливым лицом, с грязным окровавленным баа. Она давала себе обещания. Она посылала Богу молитвы. Она приносила дани клятвы. Быть всегда рядом. Заштопать одежду. Вернуть Баа глаза. Быть всегда рядом. Она изменит всю свою жизнь. Правда, еще не знала, как. Она посматривала в спину Павла Александровича, размышляя, как ему сказать, что нуждается в помощи как попросить его перестроить ее жизнь. Но это все будет потом. А сейчас в ее руках выдохшийся Даня, многое переживший в эту ночь, засыпал, чтобы не увидеть другого, которого пытались поднять представители полиции, чтобы спрятать его от взора людей, чтобы не дать ему погибнуть на холодной улице. Засыпал чтобы не увидеть лиц Елизаветы Петровны и Сергея Кирилловича, которые облегченно выдохнули, когда она принесла здорового и невредимого Данечку домой. Засыпал, чтобы не видеть их намерения, которые успели построиться во время отсутствия дома непутевой матери и ее особенного сына. Павел Александрович прикрыл дверь в кухню, в которой уже сидела она все еще держа на руках Данечку, отрезав вход других жителей квартирки в их разговор. Павел Александрович устало потер переносицу, посмотрев на часы, показывающие почти пять утра. Павел Александрович присел на шаткую табуретку, разглядывая замученное лицо страдающей женщины. — Я не буду подавать в ПДН и службы, — начал он. «На первый раз, если вы пообещаете, что такое больше не повторится». «Я обещаю», – тихо произнесла она, начиная осознавать, к чему мог бы привести этот побег Дани. «Что вы готовы делать, чтобы этого избежать?» – серьезно спросил Павел Александрович, складывая руки в замок на своих коленях. «Я все изменю, я исправлюсь». Уверенно ответила она, «Это все просто слова. Я хочу услышать ваши конкретные действия». Суровый голос Павла Александровича разбил хрупкое доверие, выросшее между ними, после того, как она нашла Даню. Тяжелые слова человека, который ничего не понимал в ее жизни, который не знал, каково ей жить эту свою жизнь, упрекающий взгляд черных глаз который встрепенул упрямую гордость, правда, пока еще не ту, которая была так необходима. Она вздернула подбородок, холодно посмотрев на Павла Александровича. «Я не обязана перед вами отчитываться!» «Я не обязан вам доверять!» Пропустил мимо себя гордые иглы Павел Александрович, даже не замечая их. «Но я хочу вам помочь!» «Вы уже мне помогли. Я вам благодарна. На этом все!» – отрезала она. «Вы не понимаете!» – выпрямился Павел Александрович. «Нет, это вы не понимаете. Что вы вообще можете понимать? Ваши выстроенные предложения, наполненные правильными словами – это всего лишь пустота. Вы говорите это всем и каждому. Клише!» «Не каждому человеку подходит счастье, не каждому нужна любовь. Это моя жизнь, и я сама разберусь, что и как мне делать». Взвилась она, повышая голос, от которого Даня проснулся, жмурясь от яркого солнца тусклой кухонной лампочки. «Это не просто слова, и, как вы говорите, клише, это жизнь». «Да, это жизнь, в которой вы ничего не понимаете». На громкие возгласы на кухню все же просочились Сергей Кириллович с Елизаветой Петровной, которые не могли оставаться без вмешательств, подслушивая за тонкой фанерной дверью. Толкаясь в этой маленькой кухоньке, в которой даже на семейных вечерах с трудом помещались три человека, они занялись бурной деятельностью по выручению ее из лап правосудия. Елизавета Петровна рыдала без слез, голося для всех соседей. Сергей Кириллович мягко выпроваживал незваного гостя, опасаясь его присутствия, да и так, на всякий случай опасаясь. Даня, широко раскрыв опухшие от слез глаза, выкрутился из объятий пустой мамы и, перекрывая весь гвалт, своим детским криком бросился к Павлу Александровичу. В миг, в наступившей тишине, заполненной удивленными взглядами, направленными на маленького мальчика, хватающегося за руки старшего лейтенанта и смотрящего в стены узенького коридорчика, Даня отчетливо произнес Шакал украл моего папу, помогите его найти. Выдавил он из себя то, что давно скрывалось в глубине головы, на самом дне души, на кончике языка. Даня сжал в кулаках теплые руки бурого медведя, теплого и опасного. Но опасного не для него, опасного для всех злых людей. Даня верил в него. Даня чувствовал от него запах справедливости. Он видел цвет добра в его бушлате. Он точно знал, кто ему поможет. Правда, он не знал, почему он так сказал, но устами младенца. «Что ты сказал?» Павел Александрович присел перед мальчиком, чтобы оказаться на его уровне, чтобы не потерять доверие, чтобы не разрушить тонкую ниточку, связавшую их. Павел Александрович не следил заданий. Он смотрел за вытянувшимися лицами окружающих взрослых. Павел Александрович не верил людям, он верил детям. Ему не нужен был зрительный контакт с этим особенным мальчиком, чтобы понять, о чем тот говорит. Ему нужна была реакция побелевшей женщины, медленно повернувшей голову в сторону Сергея Кирилловича, перекрещивающейся Елизаветы Петровны, принимающей решение, пора ли уже падать в обморок и самого Сергея Кирилловича, округлившего глаза и хлопающего беззвучным ртом. «Он!» — указал Даня пальцем в пухлого-рыхлого мужчину, который не мог найти своего голоса. «Хорошо, Даня, я тебе верю», — мягко произнес Павел Александрович. «Меня зовут Павел Александрович. Я служу в полиции. Я защищаю людей» и я защищу тебя. Даю слово полицейского, я найду твоего папу». Слова прогремели, как гром. Слова упали на плечи взрослых, как неподъемный груз. Слова окрылили Даню, который спокойно кивнул, приложив руку к голове, как видел это в кино, и ушел к себе, не забыв прихватить с собой Баа, который еще не пришел в себя после пережитого страха. Даня сидел на своей большой кровати, задрав штанишки и разглядывая коленки, которые окрасились черно-красными пятнами. Они уже не болели, если в них не тыкать, но не тыкать не получалось. Даня размазывал кровь под шум дождя, который разыгрался на кухне. Причитала Елизавета Петровна, что ее убивают в этом доме, что жизни ей нет, что она-то, она-то, а все они!» Расшатывал стены громкий вой шакала, утверждающий, что понятия не имеет ни о каком Виталии Сергеевиче, и что этот маленький дурак не ведает, что он такое несет. Гремело молчание мамы, обжигающее Данину грудь. Спокойно звучали уверенные слова Павла Александровича, что он во всем разберется. «Что начнется?» Прислушиваясь, подытожил Ба, вынырнувший из беспамятства. «Ага!» — согласился Даня. «Будет долгий шум!» — обреченно вздохнул Ба. «И крики!» — равнодушно отозвался Дани. Побьют, неуверенно произнес Ба, разглядывая, как Даня ковыряет разбитые колени. Возможно, безэмоционально кивнул Даня. Наверное, они долго будут не в настроении. Протянул Ба. Так часто бывает. Пожал плечами Дани. Обыкновенные люди нас не понимают, называют грубиянами, но это не так. «Зачем ты так рискуешь?» – удивился Баа, не узнающий этого нового мальчика, сидящего напротив него. «Я верю медведю», – уверенно сказал Даня, поднимая глаза на Баа. «Я тоже». Здесь Баа не мог поспорить, хоть он и не успел заметить того самого медведя, но он был очень чутким бегемотом, улавливающим все исходящие нити от людей. Во всяком случае, он так считал. И никто данный факт никогда не оспаривал. «Он разберется», — продолжил Даня. «Он найдет», — поддержал Ба. «А нам нужно чуть-чуть потерпеть». «Угу!» — повесил тяжелый нос бегемот, обдумывая, насколько это чуть-чуть может затянуться и как сильно нужно будет потерпеть почему ты решил что это шакал украл папу больше некому может папа сам еще раз вернулся к своим глубоким мыслям ба вещи сами не теряются сознанием дела пояснил ему даня а уж папы тем более вот бы медведь с нами остался мечтательно протянул ба он хороший и маму бы забрал «А бабушку?» – уточнил ба, которому без бабушки жилось бы явно лучше. Но он не мог такого заявлять, потому что он всего лишь бегемот. «Не знаю. Наверное, можно без нее. Она шакала любит». Неожиданно поддержал его Даня. «А тебя?» – осторожно спросил ба. «Нет». – без расстройства ответил Даня. «Меня никто не любит». Я же особенный. А ты, дрожа от внутренней боли, продолжил Ба. Я не знаю, что такое любить. Я уже тоже никого не люблю, выдал признание Даня, напугав Ба, который так боялся быть разлюбленным, заброшенным, забытым и выброшенным. Даже папу. Даже папу. Он мог бы и найтись. Он же умный. На миг, вспыхнув обидой, зло произнес Даня. «Даже маму!» «Маму!» – задумался Даня. «Маму, наверное, люблю». «А меня?» – тихо спросил Ба, опасаясь быть разорванным от холода одиночества. «Тебя точно люблю!» Даня уверенно выпустил теплые слова, которые тут же отогнали одиночество подальше от бегемота. Теперь начнется. Тяжело вздохнул ба, даже не представляя, как все начнется, как покинет их дом медведь, как до утра здание будут проводить беседы, все по очереди, все вместе, как Даня будет молчать, рассматривая неведомые страны и дворцы на ковре, придумывая новых животных, которых скоро покажет папе. Даня молчал на нежные слова и уговоры. Даня молчал на крики и угрозы. Даня знал, что все изменилось. Он сделал шаг в жгучую яму обид, в которой он будет потоплен родными, в которых уже потерял веру, которым в сердце потухла любовь. Но он еще не знал, что если раньше жизнь неслась на всех парусах вперед, наполняя дни событиями, а ночи кошмарами, теперь она покатится кубарем, со скоростью света. Он еще не знал, что совсем скоро все понесется мимо него со скоростью, в которой смажутся дни, лица, люди, монстры и кошмары в единое пятно. Он еще не понимал, какой механизм он завел и к чему все это приведет. Но он верил в медведя. Он надеялся на него. Первые часы, первые дни, первые недели стараясь не сдаваться под напором лавины, погребающей под собой все живое в этой мертвой семье. Под притворным спокойствием окружающего мира, под распускающуюся листву деревьев, под стабильный вой щенков в детском саду, под щебетание веселых птиц, под вопли бабушкиного экрана, под мнимое благополучие, все летело в бездну, на дне которой выселись шипы. А впереди всех летел Даня, не имея возможности спастись, не имея шанса выжить.